Письмо 46-е. Только песнь. Хотите ли вы услышать другую песнь или гимн, называйте, как хотите, того удивительного ангела, которого мы знаем как прекрасное существо? Почему ты боишься спрашивать меня? Я великий разрешитель вопросов. Хотя мои ответы лишь символы, но ведь и сами слова, только символы. Я давно не навещал тебя, ибо когда я с тобой, ты не можешь думать о другом, а тебе нужно думать о тех, кто прошел тот самый путь, по которому идешь и ты. Ты можешь снять образец своих путей с других, но ты не можешь снять его с моих путей. Я вношу свет в темноту, мое имя тебе знать ни к чему. Имя есть ограничение, а я не хочу быть ограниченным». В давно прошедшие времена ангелов я отказался войти в образы моего собственного творчества. Я соглашался лишь играть с ними. Вот намек для тебя, если ты хочешь намеков. Тот, кто удерживается своими собственными ожиданиями, становится рабом. Это одно из различий между мной и человеком. Какой земной отец захочет отделаться от своих детей? Какая земная мать пожелает того? А я... Я могу заставить розу расцвести и затем оставить ее, чтобы ей могли радоваться другие. Моя радость в творчестве. Мне было бы скучно дожидаться, пока опадут все лепестки с моей розы. Художник, способный забыть свои прежние создания, в состоянии творить все более и более великие вещи. Радость в совершении, а не в удержании того, что уже сделано. Сделать и выпустить из рук. Да, это... Магия богов. Существуют человеческие расы, которым я открыл себя, они обоготворили меня. Но тебе не нужно обоготворять меня, ибо я не требую обоготворения. Разве не значило бы ограничивать себя собственными созданиями, если бы я ожидал чего-либо от душ, к которым прикоснулась моя красота? Если бы ты знал магию этой свободы, свободой творить и оставлять сотворенное, ты думаешь о магии удержания? Да, есть магия и в удержании, пока удерживаемая вещь не доведена до совершенства. Но когда она закончена, будет ли это поэма или любовь или дитя, оставь ее. И тогда ты будешь снова свободен и можешь начать новое творчество. В этом тайна вечной юности. Никогда не гляди назад с сожалением, оглядывайся только для того, чтобы узнать, что позади тебя. Смотри всегда вперед. Лишь когда человек перестает смотреть вперед, он становится старым. Он застывает на одном месте. Я живу в каждом данном миге. Это и значит жить в вечности. Настоящее и будущее — товарищи моих игр. Мы не можем играть, когда углубляемся в прошлое. Я же могу быть великим товарищем лишь в поисках радости, красоты.